Олег Маркеев. Странник. Книга 1. Угроза вторжения. От автора. Подлинная история мира это история тайных обществ. Зарис от тайны навсегда скрывает от глаз непосвящённых истинные мотивы и механизмы катаклизмов, которые мы, не зная другого определения, называем историческими событиями. От людей, как сейчас принято выражаться, пожелавших остаться неизвестными, мне стали известны лишь несколько фактов об ордене Полярного Орла. За орденом стоят те, кто называют себя князьями Севера. Очевидно, это закрытый круг лиц, хранящих традиции, магии и секреты управления тех, кто пришёл на землю славян с викингами Олегом и Игорем, ставшими князьями Руси. Есть основания полагать, что с этого недооценённого историками события и началась подлинная русская история. Это было истинно магическое действие, совершённое князем Олегом по прозвищу Вещий, то есть наделённый даром ясновидения. Слава воина соединилась со славой земли пашца, слились в две половины бытия, или, как говорят алхимики, совершился священный брак. И на бескрайних просторах великой равнины ожило и забилось мощным ритмом сердце мира. На протяжении последних ста лет князья Севера, оставаясь в тени, воздействуют на ход исторических событий на территории, которые по праву считают своей. Но желающих княжить и владеть Россией всегда было в избытке. Тайная война с ними не затихает ни на час. Как во всякой войне, князья терпят поражение и одерживают победы. И это всё, что можно узнать о них. Остальное – тайна за семью печатями. Об Ордене удалось узнать несколько больше. Орден Полярного Орла является боевым отрядом дружины князей Севера. Второе, употребляемое только в узком кругу название ордена Стража. Прежде всего, это стража порога, охраняющая вход в святая святых братства князей, от врагов и праздно любопытующих. Своеобразная контрразведка братства. Во-вторых, это стража земли Думаю, такое название обосновано. Если, как сказали мои собеседники, в одну из основных функций ордена входит охрана узловых точек, так называемых геоактивных зон. Существует мнение, что через эти зоны осуществляется непосредственная связь земли и космоса, и негативное воздействие на них способно вызвать кризисы и катаклизмы на огромных территориях. Одна из названных мною точек Эльбрус. Зная об этом, не составляет труда догадаться, что любая война на Кавказе, либо вычленение этого региона из России, нанесёт ей смертельно опасную рану. О мере проникновения ордена в государственные институты, прежде всего в спецорганы, судить сложно. Как одной из версий можно допустить, что он изначально был создан в рамках одной из многочисленных организаций, имеющей разведывательные и контрразведывательные возможности. Либо князья Севера скрытно, через членов Ордена, выдвинутых на ключевые посты, используют возможности государственных секретных служб в собственных целях. Как и во всяком тайном обществе, в Ордене разработан внутренний язык. У стража он основан на особом толковании скандинавских рун. Кроме передачи информации, рунические знаки используются для магических практик. Медитируя на загадочные письмена, воины Ордена достигают состояние изменённого сознания, и тогда для них нет невозможного. Возьмите в равных частях китайскую традицию пути воина-познания, японское ниндзюцу, магию средневековых рыцарских орденов, современное искусство тайной войны, перемешайте, и вы получите дьявольский коктейль, способный разнести мир. Это и будет воин Ордена Полярного Орла, готовый в любую секунду вступить в бой. Об одной из этих битв Ордена, а тайная война между тайными обществами не затихает даже тогда, когда измученные видимой войной народы наслаждаются миром. И пойдёт речь в этой книге. Правда здесь соседствует с вымыслом. Подлинные имена действующих лиц изменены, а возможные совпадения абсолютно случайны. Пусть каждый найдёт в этой книге то, что способен найти, и поверит в то, во что готов поверить. Знание, особенно знание о тайных обществах, оружие обоюдоострое. Как сказал один из моих собеседников: "Помни, крылья орла могут поднять тебя в небо, кухти орла способны вырвать твоё сердце". Пролог. Белая гора. Они шли из страны вечного снега, выверяя путь по солнцу. За спиной оставались льды, навсегда поглотившие остров сотни лет бывшей родины поклоняющихся дереву. Сменялись поколения, уходили в страну вечной тьмы старики. Бух-ут уносил в верхний мир павших в битвах. Старая Хида, что воет по ночам от тоски и холода высохшей, никогда не кормившей груди, воровала едва родившихся на свет детей. А они всё шли, сверяя путь с солнцем. Пророчество, передаваемое из поколения в поколение, гласило, что поклоняющиеся дереву обретут новую родину там, где из тела Фра вышла на свет последняя из дочерей – Фера, в стране Кана, разжигающего огонь, где зимой вместо снега с неба обрушиваются потоки воды. Когда поклоняющиеся дири, чьи волосы подобны инею на ветвях, войдут в страну вечного лета, круг замкнётся, спадут оковы сковавшей лона Фра по воле злобного лоха, повелителя чёрных волн. Плюцы соединица с огнём, и изрыво распахнётся лоно Фра, дарующее жизнь, и жизнь соединица с вечностью. Так говорил смотрящий на огонь, презревший меньшее ради искусства толкования пляски огня. Ему верили. Потому что нельзя не поверить человеку, чьими устами с народом говорит сам Харам, отец мудрых. Гора сверкала в лучах утреннего солнца. Нежный розовый свет струился с её покрытой снегом раздвоенной вершины. Сбылось пророчество смотрящего на огонь. Гора была похожа на грудь белотелой Фра, вскормившей богов оду трёх дочерей. Они достигли середины пути. И сбылось то, о чём предупреждал смотрящий на огонь. Дорогу к Святой горе преградили люди, чьи волосы были черны, как клинок, закалённый в крови раба. Никто не хотел уступать. Каждый народ считал белую гору своей. И тогда решили: пусть жребий бросит бог От, повелитель ликой охоты. Заклад в таком споре один жизнь лучшего воина. Белокурый Олов, познавший магию рун боя, и черноволосый Шир, владеющий тайной парящего клинка, сошлись в смертельной схватке. Они бросились друг на друга на рассвете, и солнце вошло в зенит, когда Олов поднырнул под руку противника и из последних сил рванул ему меч вверх, в спаров спину Шира. Он взвалил Шира на спину. Разорванные рёбра урага раскрылись, как красные крылья птицы трис, поедающие тела погибших без оружия в руках. Олов закружился в танце, посвящённом богу Оду, и кровь врага смешалась с кровью, хлещущей из ран Вилакура. Но Шир, собрав последние силы, сорвал с руки медную бляху, спасающую от удара меча, и вонзил её Олафу в горло. Крик победы, сотрясавший горы, захлебнулся в валой крови. Оба рухнули на землю. В этот миг орёл, парящий высоко в небе, затмил крыльями солнце, и на бесконечное мгновение в ущелье, где застыли друг напротив друга белокурые и черноволосые, поглощающиеся говорящим углемню, обрушилась мгла. Так гора, дающая молоко неба, осталась ничьей. Кровью погибших, синее небо и крыльями орла поклялись люди дерева и люди камня, что не будет между ними вражды, пока жив последний в их роду. Краска, приготовленная из толчёного камня, жёлтого, как глаза волчицы, из камня красного, как кровь на снегу, и из камня белого, что ярче звёзд, на стенах пещеры, из которой в любую погоду видна белая гора, Написали священными знаками, подаренными людям Богом Харамом, отцом мудрых, что смерть и бесчестье ждёт того, кто прольёт человеческую кровь в святом месте, где молоко небес стекает на землю, чтобы напоить всех, кто рождён под этим небом.